Эпилог. Мир Миранта. серф «Где ты шляешься, енотина противная?» Медведь сидел на полу, привалившись спиной к двери в кладовку бывшей конторки контрабандистов. «Ты же говорил, что всего на полчасика уходишь!» «Дела, мой милый пандис, дела!» Енот бодро протопал по холлу конторы, швырнул на стол вкусно пахнущий пакет, глухо звякнувший стеклом полных бутылок и, не останавливаясь, пошел дальше по коридору в туалет. — Как там наш гость? Ты с ним не баловался, пока меня не было? Да он там в такую херню превратился, я чуть не обделался. — Это в какую такую? — подал голос из туалета Спиркс. — А хрен его знает, но в здоровую. То ли в жука с клешнями, то ли в паука с крыльями. Я его пасть топтал. Когда оно в дверь колотиться начало, я думала, меня вместе с костями вынесет. Но слава калашу пронесло. «Это такой с треугольной башкой и две передние лапы, как косы?» Спиркс вышел из туалета на ходу, обтирая лапы о шерсть на брюхе, и начал выуживать из пакета на стол съестные припасы. «Это богомол, бро! Что, не встречался?» «В наших ветвях древа они большая редкость. Я пару раз всего их видел, и в таких диких ебенях, которые тебе и в кошмарах не могли присниться». «Да то издали, через прицел». Немного перекусив закупленным енотом провиантом и выпив о заповке, артефакторы принялись сооружать бутерброды с начинкой из нужных для правильной смерти ингредиентов. Закончив работу, енот с пандой молча переглянулись и, одновременно поднявшись, пошли к кладовой. «Ну, отпирай, косолапы, пообщаемся с нашим раритетом». Спирк скрутил в лапах непочатую бутылку э гранату бы туда сначала!» — пробурчал Спиркс и передвинул поудобнее ремешок тяжелого излучателя. «Ты, Спиря, главное, не перекрывай мне линию огня. Если что, я его прожарю, гада!» Медведь закончил возиться с замком и резко распахнул дверь, в которую тут же полетела бутылка спиртного. «Граната пошла!» — заорал во все горло Спиркс. И шмыгнул внутрь кладовой за долю секунды до того, как пандис на рефлексах захлопнул дверь и отскочил от проема. Здоровенный двухметровый богомол, поджидавший визитеров, каменным изваянием застыл напротив двери своей камеры, уставившись фасеточными глазами на валяющуюся на полу гранату. «Хреново у вас служба поставлена, господа, хреново! М да!» Спиркс начал движение вокруг пленника. Спокойно обойдя цепеневшего богомола, енот подобрал с пола чудом не разбившуюся бутылку и, вытащив из нее пробку, сделал пару хороших глотков. За это время пленник успел прийти в себя и стрелой метнулся к спирксу, целяв шею енота с шипастыми отростками на передних лапах. Но косы только чиркнули по пустоте, а енот с бутылкой каким-то образом оказался за спиной нападавшего. Резко развернувшись, богомол снова попытался провести атаку, но и в этот раз на месте, где только что был енот, его встретила пустота. Третья попытка окончилась еще печальнее. От удара по голове чуть не выбившего глаз пленника бутылка разбилась, и теперь енот стоял посреди комнаты с розочкой, хищно смотря немигающим взглядом на неприкрытое хитином брюшко насекомого. Поняв, что в лоб взять врага не получится, Богомол прижался туловищем к полу и, расставив передние лапы в стороны, начал медленно обходить енота, не сближаясь с ним. В этот момент дверь в кладовую камеру разлетелась на щепки, и внутрь ввалился рычащий медведь с гудящим от напряжения излучателем. Богомол моментально встал так, чтобы между ним и излучателем находился енот и сжался для последнего прыжка. Но за мгновение до броска енот швырнул богомола уже снятый с лапы браслет-кредитку. «Тут десять тысяч шаф!» От несоответствия произошедших ситуаций ситуации перемен у богомола случился когнитивный диссонанс. На секунду его покинула концентрация, лапы запнулись, и он едва не свалился на пол, рефлекторно поймав браслет. «На кредитке ровно десять тысяч шаф!» — повторил Спиркс. По правилам найма свободного клинка, это аванс, который составляет треть от общей суммы. И обойдемся без волокиты. Ты взял мои деньги, значит, работаешь на меня. С этими словами енот развернулся, пошел к двери и, толкнув панду плечо вывел того в коридор. Дверь в кладовую так и осталась открытой. «Так, ё-моё, и что это было?» Медведь, не опуская излучателя, свободной лапой схватил со стойки бутылку, сорвал крышку зубами и одним махом ополовинил ее. «Я думал, мы этого мудилу собирались жестко пытать и зверски убивать». «Это была выгодная инвестиция, дружище!» Енот выбрал себе бутылку со спиртным побольше и откупорил ее. «Мы купили себе призабавную зверушку! Ты прикинь!» «Это же готовый двойник кого угодно!» «Да, ёпта. За десять тысяч мы должны его заставить превратиться в Тенебриса и пустить по кругу!» «Спиркс, ты о чем вообще думал? За такие деньги можно взвод наемников на десяток лет нанять!» «За тридцать тысяч!» — поправил енот оружейника. «И на нахрена нам взвод, если против нас все отступники Тенебриса? тут армию покупать нужно!» А у нас настолько денюжков нет. А этот многоликий экземпляр сейчас по цене армии будет. Он же любой облик принять может. Догоняешь, пандис? Любой! Ты что, его вместо нас хочешь использовать? Типа половить на живца крендели устроивших на нас охоту, а не кинет? С набитым бутербродом ртом пробормотал медведь. «Нет, друг мой, не кинет». «Десятку ему здесь и за полжизни не заработать, а уж тридцать тысяч, учитывая все расходы на жилье, питание и прочее, он и за всю жизнь не соберет». Из коридора, где располагалась кладовая, послышались частые шаги лап, и в холл ввалилась енотиха. Под недовольное рычание медведя она самым наглым образом уселась за стол с дальнего края от артефакторов. Заживав подряд три бутерброда и запив их початой бутылкой, она откинулась на спинку стула. Спиркс хмыкнул, заметив на ее левой лапе свой именной амулет-кредитку. «Я согласна». «Хм... И на что ты, солнышко, согласна?» Энут передвинул поближе к ней свой стул и ловким движением выхватил из ее лап бутылку да на что угодно за тридцать тысяч шаф можете мне жопу побрить и в цирке показывать ты конечно в облике и нотихе прелестно но все же твоя жопа явно не стоит такого количества денег Спиркс отодвинул тарелку с едой чуть дальше от быстро жующей нотихи и неожиданно тыкнул лапой в сторону оружейника можешь к примеру вот в него превратиться не а в медведя не могу Есть предел по массе. Во мне 40 килограмм в медведя. Енот, тихо прищурившись, обозрела пондиса. По три сотки минимум. Мои границы массы не более чем в четыре раза больше и на две трети меньше. То есть от 13 до 60 килограмм. Вот такие ограничения при трансформации. Но я совершенствуюсь, да. «Ладно, этот вопрос прояснили. Есть еще какие-нибудь нюансы?» «Могу скопировать объект, находясь рядом с ним некоторое время и запомнив внешность. Или есть очень хорошее изображение с разных ракурсов. Трансформу могу держать постоянно, длительность роли не играет. Собственно, в основном все». Но тихо развела лапы в стороны и попыталась изобразить невинную улыбку. «Ах да, еще кое-что. Мне нельзя появляться в некоторых мирах древа. Наверное, уже догадались, что нас и так не особо жалуют. А уж если находят, то... В общем, я стараюсь держаться подальше от густонаселенных миров с развитой магией разума». «Вот Макжи обрадуется такой клевой игрушке!» Подумал Спиркс наконец-то расслабился. «Ты бутер это кушай. Не стесняйся, милая. Кушай». «Чего-то бетон не твердеет!» Фуфло подсунули. Панда поэлозил лапами в просыпавшемся сухом цементе, который щедрым слоем покрывал дно лодки. «Ты там все правильно смешивал?» «Скоро уже! У меня начал схватываться!» Посреди реки дрейфовала достаточно большая деревянная лодка, в которой находилась странная на первый взгляд троица, сидевшая с лапами, опущенными в тазики с застывающим бетоном. «Что-то мне нехорошо, командиры». Хамелеон, как выяснилось, на берегу совершенно не умел плавать и оттого панически боялся большой воды. «Знаете, а я, наверное, передумал». «Да, я вот... я хочу расторгнуть сделку». «Эй, вы меня слышите? Я хочу...» спирк молча кивнул медведю. Пандис в два наклона раскачал своим могучим весом лодку и перевернул ее вверх дном. Сам оружейник, сидевшись с самым большим и тяжелым тазом, моментально пошел камнем ко дну. Сперкс же успел заметить, как хамелеон ухватился за руль лодки и, повиснув на нем, отчаянно пытался одновременно и освободить ноги из тазика с полузастывшим бетоном и осуществить какую-то метаморфозу. Артефактор схватился лапами за шею хамелеона, что из силы вонзил свои зубы в его плечо и оторвал от лодки. Сплетаясь в клубок они начали быстро погружаться. «Неизвестно где». «Постоянно держите ее в коме, но не давайте уйти за грань». Тенебрис смотрел на привязанную к койке девушку. «Она мне не просто нужна, она мне необходима как воздух». «Генерал, мы не можем контролировать ее артефакт. Против плетки у нас ничего нет». «И не надо». «Пока хозяин без сознания, артефакт спит». «Ну-ну, мудила сутулая, потешь себя этой мыслью!» Усмехнулась чума про себя. «Да, пряня?» Приятное тепло перетекло от левой руки к сердцу. Конец книги